Плач. Пять лет назад. Колодин ненавидел плачь. Они отмечали завершение старого года и наступление нового. Целых четыре недели дождей, бесконечных унылых ливней, неяростных и исступлённых, как великие бури, медленных, равномерных, как будто умирающий год истекал кровью, ковыляя к погребальному костру. И если другие сезоны непредсказуемо приходили и уходили, Плачь каждый год наступал в одно и то же время. Но что за несчастьем? Юноша лежал на покатой крыше родного дома в поде. Рядом с ним стояла ведёрко со смолой, прикрытой деревянной крышкой. Теперь, когда он закончил латать крышу, оно почти опустело. Плач был ужасным временем для такой работы, но из-за него течь в крыше превращалась в весьма раздражающую вещь. Они проконопатят крышу заново, когда плач закончится. Но так, по крайней мере, им не придется еще несколько недель терпеть стук капель по обеденному столу. Он лежал и смотрел в небо. Пора было спуститься и войти в дом, но Каладин все равно уже промок до нитки. И остался. Ему надо было подумать. В город снова пришли военные. Одна из многих армий, они часто являлись во время плача. чтобы пополнить запасы по пути к новым полям сражений. Рашон соизволил появиться на публике, чтобы поприветствовать военачальника, самого великого маршала Амарама, который возглавлял оборону Алети в этом регионе, и, похоже, приходился дальним родственником градоначальнику. Он был один из самых прославленных воинов, по-прежнему оставшихся в Алиткаре. Большинство отправились на расколотые равнины. От моросящего дождя зрение Колодина затуманилось. Кое-кому недели плача нравились. Не было великих бурь, не считая той, что случалось точно посредине. Горожане с нетерпением ждали этого времени, чтобы отдохнуть от работы в полях, расслабиться. Но Колодину не хватало солнца и ветра. Он почти тосковал по великим бурям, полным ярости и жизненной силы. Дни плача были унылыми, и ему приходилось принуждать себя делать что-нибудь полезное. Казалось, отсутствие бурь лишало его сил. После охоты на злосчастного белоспинника и смерти Релира мало кому случалось увидеть Рошона. Он не показывался из особняка и все больше походил на отшельника. Жители Пода боялись лишний раз вздохнуть, как будто ждали, что он вот-вот взорвётся и обрушит на них свой гнев. Каладина это не беспокоило. Буря, будь то стихия или проявление человеческих страданий, это то, на что можно хоть как-то ответить. А вот удушье, медленное и равномерное угасание всего живого во время плача, это несравнимо хуже. "Коладин", раздался голос Тиана. "Ты еще наверху?" «Ага», — отозвался он, не шевелясь и глядя в небо, затянутое равнодушными тучами. Разве могло существовать нечто более безжизненное, чем этот жалкий серый цвет? Цинн подошел к западной части дома, где покатая крыша упиралась в землю. Он держал руки в карманах длинного дождевика. На голове у него была широкопалая шляпа, и то и другое выглядело слишком большим для него. Но с одеждой младшего брата всегда так, даже если она сидела на нем как следует. Мальчик забрался на крышу и лёг рядом, устремив взгляд в небо. Кто-то другой попытался бы его развеселить и потерпел бы неудачу, но Тьен каким-то образом знал, что следует делать. Он хранил молчание. Тебе ведь нравится дождь, верно? наконец спросил Каладин. Да, подтвердил Тьен. Ну, разумеется, ему нравится почти всё. Только вот трудно так глядеть вверх. Я всё время морогаю». Коладин почему-то улыбнулся. "Я кое-что для тебя сделал", сказал Тян. "Сегодня в мастерской родители беспокоились. Плотник Рал взял Тяна, хотя на самом деле ему не требовался еще один ученик, и по слухам был недоволен работой мальчика. Рал жаловался, что ученик легко отвлекается". Каладин сел, а Тян что-то выудил из кармана. Это оказалась маленькая деревянная лошадка, вырезанная весьма искусно. Не переживай за воду. Тиен вручил подарок. Я ее уже просмолил». Тиен, Потрясенно проговорил Каладин. Какая красота! Детали были изумительными: глаза, копыта, пряди волос, хвосте. Фигурка была в точности такой же, как одна из восхитительных животных, запряжённых карету Рашона. Ты показывал ее Ралу. Сказал: "Хорошо получилось", проговорил Тиен. Улыбаясь ему из-под полы слишком большой шляпы. А еще добавил, что мне бы следовало сделать стул, а не её. Я вроде как напросился на неприятности. Но я не понимаю, как же он не увидел, какая она потрясающая. О, я не знаю. Тен по-прежнему улыбался. Это ведь просто лошадь. мастер Рал любит полезные вещи, такие, чтобы можно было на них сидеть, складывать в них одежду. Но я думаю, что смогу сделать хороший стул завтра, и Рал будет мною гордиться. Каладин посмотрел на брата, на его невинное приветливое лицо. Сян уже был подростком, но не растерял тех качеств, что делали его особенным. Как же ты можешь все время улыбаться, подумал Каладин. Погодное мирозвительное. Учитель обращается с тобой как с грязью, а твою семью медленно душит градоначальник, и все же ты улыбаешься. Как Тьен. И почему мне тоже хочется улыбаться рядом с тобой? Тьен, отец потратил еще одну сферу, сообщил Каладин неожиданно для самого себя. Каждый раз, когда Лерину приходилось так поступать, он как будто бледнел и делался меньше ростом. Сферы теперь были тусклыми, света в них не осталось. Во время плача их невозможно было заряжать, и они в конце концов истощились. Их еще много, сказал Тьен. Хорошо, пытается нас измотать, по чуть-чуть душит. Не все так плохо, как кажется, брат потянулся к нему, взял за руку. Жизнь всегда гораздо лучше, чем кажется. Ты сам в этом убедишься. К на ум пришло множество возражений, но улыбка Тьена прогнала их все. В разгар унылившего времени года юноша на миг почувствовал себя так, словно увидел проблески рассвета. Он мог поклясться, что все вокруг сделалось ярче. Ливень слегка притих, а небо просветлело. Их мать подошла к задней части дома и посмотрела на колодины Тиена. И словно удивилась, что сыновья сидят на крыше под дождем. У самого ската крыши камню прицепилась кучка скрипунов. В колонии маленьких двустворчатых моллюсков процветали во время плача. Они появлялись из ниоткуда, в точности как их дальние родственники улитки, ползавшие тут и там. "О чем вы беседуете?" Она присела рядом, в своём дождевике из коричневой кожи. Хисина редко вела себя как другие матери, иной раз это беспокоило Каладина. "Разве она не должна отправить их в дом или еще куда-то, ворча, что они простудятся?" Нет, мама просто присоединилась к ним. Каладин переживает, что отец тратит сферы Ответил Тиен. "О, я бы не волновалась из-за этого. Мы отправим тебя в Харбин. Через два месяца ты будешь достаточно взрослым для этого. Вы оба должны поехать со мной", сказал Кэл. И отец тоже. "Покинуть город?" изумился Тиен, словно никогда не думал о таком. "Но мне тут нравится", Хисина улыбнулась. "Что?" спросил Каладин. "Большинство юношей твоего возраста готовы на все, чтобы избавиться от родителей". Я не могу уехать и оставить вас тут. Мы семья. Помолчав, Каладин посмотрел на Тьенна и прибавил: Он пытается уничтожить нас. После бесед с братом ему всегда становилось лучше, но это не значило, что он забывал о своих тревогах. Никто не платит за лечение, я знаю, что за твой труд тоже перестали платить. И сколько проку от тех сфер, которые отцу приходится тратить? Мы платим за овощи в 10 раз больше положенного, и заплесневелое зерно в два раза. Елена улыбнулась. Ты наблюдательный. Отец приучил меня замечать детали. Я на все смотрю, как лекарь. Хорошо? Она сверкнула глазами. А подметил ли твой лекарский взгляд, когда мы потратили первую сферу? Конечно. Это было на следующий день после несчастного случая на охоте. Отцу пришлось купить ткань, чтобы заготовить новый перевязочный материал, а он был нам нужен. Вообще-то нет. Но ты же знаешь, отца он не любит, когда наши запасы хоть самую малость истощаются. И он потратил одну из неприкосновенных сфер, напомнила Хисина. Тех самых сфер, из-за которых они с градоначальником бодались столько месяцев. Не говоря о том, сколько усилий он приложил, чтобы их украсть, подумал Каладин. Но ты и так все знаешь. Он глянул на Тиена, который опять смотрел в небо. Насколько было известно Келу, его браток и не узнал правду. Итак, твой отец сопротивлялся все это время, продолжила Хисина. Лишь ради того, чтобы наконец-то сдаться и потратить сферу на какие-то бинты, которые нам еще много месяцев не понадобятся. Она была права. Почему же отец вдруг решился и? Отец позволяет Рашону думать, будто победа у него в кармане. Каладин устремил изумлённый взгляд на мать. Хисина лукаво улыбнулась. Рашон бы в итоге сообразил, как отомстить. И нам пришлось бы тяжко. Твой отец гражданин довольно высокого ранга, и против него нельзя устраивать дознание. Он и впрямь спас Рашону жизнью, и многие могли бы засвидетельствовать серьёзность ранения Релира. Но Рашон бы что-нибудь придумал, если бы не решил, что сломал нас. Галадин повернулся к собняку. Хотя тот прятался за пеленой дождя, Можно было разглядеть очертания армейских шатров, разбитых на поле внизу. Каково это жить по-солдатски, часто оказываться без защиты от бури, дождей, ветров и ураганов. Когда-то Каладин был этим очарован, но теперь жизнь копейщика его не манила. Его голова была заполнена схемами мышц, списками симптомов и многочисленных болезней. Мы будем и дальше тратить сферы, продолжила Хисина. Одну каждые несколько недель. Очистил для покупки необходимого, хотя мои родственники предложили помощь. В большей степени ради того, чтобы Рошон считал, будто мы поддаемся. а потом ты уедешь, неожиданно для всех. Ты исчезнешь и сферы, окажутся в безопасности в руках ревнителей, которые будут выдавать тебе содержание на протяжении нескольких лет учебы». Каладин моргнул, понимая, что происходит. Они не проиграли, они побеждали. Братишка, ты только подумай, подхватил Тьен. Ты будешь жить в одном из величайших городов мира. Это же здорово. Ты станешь ученым, как отец. У тебя будут помощники, чтобы читать любые книги, какие захочется. Колодин отбросил с волпами мокрые волосы. Из уст Тьена, его судьба звучала куда увлекательнее, чем казалось. Конечно, брат мог и лужу полную крема описать увлекательно. Это правда, подтвердила мать, продолжая глядеть вверх. Ты выучишь само математики, истории, политики, тактики, прочим наукам, разве эти мне женщины занимаются? Колодин нахмурился. Светлоглазые женщины все это изучают, да. Но существуют и мужчины ученые хотя их не так уж много. И все ради того, чтобы стать лекарем. Тебе не обязательно становиться лекарем, сынок. Твоя жизнь принадлежит тебе. Если ты пойдешь по пути лекаря, мы будем горды. Но не считай, что должен прожить за отца его жизнь, она перевела взгляд на Колодина и моргнула, стряхивая дождевую воду с ресниц. Чем же я еще могу заняться? спросил Каладин, окончательно сбитый с толку. Есть множество профессий, доступных умным и образованным людям. Если ты и впрям захочешь изучить все искусства, можешь сделать соревнителем или буристражем. Буристраж? Он машинально потянулся к молитве. пришитый к левому рукаву на случай, если понадобится вожечь ее и попросить о помощи. Они же пытаются заглядывать в будущее. Это не одно и то же, сам увидишь. Есть так много интересных вещей, так много мест, куда можно отправиться мысленно. Мир меняется. В последних письмах моих родственников упоминаются удивительные устройства перья, с помощью которых переписываются и передают сообщения на большие расстояния. Возможно, в скором времени мужчин начнут учить чтению. Я не буду такому учиться, возразил шеломлённый Каладин и бросил взгляд на Тьену. Неужели их собственная мать в самом деле говорила все это? Впрочем, она всегда была такой. Ни её разум, ни ее язык не признавали границ. Но сделаться бури стражем, они изучали великие бури, предсказывали их. Да, И всё же многое узнавали об этих бурях, об их тайнах, изучали сами ветра. Нет, отказался Каладин. Хочу быть лекарем, как мой отец. Хисина улыбнулась. Если ты сделал свой выбор, тогда как я и сказала, мы будем тобой гордиться. Но нам просто хотелось, чтобы ты знал, еще не поздно передумать. Они посидели еще некоторое время, позволили дождю промочить себя насквозь. По их щекам бежали струи прохладной дождевой воды. Каладин продолжал всматриваться в серые тучи, пытаясь понять, что такого интересного находил в них Тянь. В конце концов он услышал внизу плеск, из-за угла выглянул Лирин. "Что забери тебя?" начал отец и осекся. "Все трое, что это вы там делаете? Наслаждаемся", небрежно ответила Хисина. "Чем?" "Своей неправильностью, дорогой." Лирин вздохнул. Иногда ты бываешь очень странной». Ты разве не слышал, что я сказала? Намёк понял. Ладно, слезайте оттуда, на площади собрания. Мать нахмурилась. Она встала и спустилась с поскошенной крыши. Братья переглянулись и встали. Колодин сунул деревянную ложку в карман и двинулся вниз, осторожно ступая по скользкому камню. В башмаках люпала вода. Они последовали за Лерином на площадь. Отец выглядел обеспокоенным и шел сутулясь, как у него вошло в обыкновение в последнее время. Может, это было притворство, чтобы обмануть Рошона. но Колдин подозревал, что играл отец лишь отчасти. Лерину не нравилось отдавать сферы, даже если это была уловка. Она слишком походила на признание поражения. На городской площади собралась толпа. Кто в дождевике? Кто под зонтиком? Глерин, что происходит? встревоженно спросила Хисина. Рашон собирается выступить и велел Ваберу устроить всеобщее городское собрание. «Подождем?» удивился Каладин. Он что, не мог подождать до светлодня? Глерин не ответил. Семья шла в молчании, даже Тиен притих. Они миновали нескольких спренов дождя, что стояли посреди луж. Изучая бледно-голубой свет, будто оплывающие свечи без фитилей, высотой до лодыжки, они появлялись исключительно во время плача. Эти светящиеся голубые палочки с единственным синим глазом на верхушке вроде должны были бы растаять, но не уменьшались в размерах. Их называли духами дождевых капель. К тому времени, когда Колодин и его родные прибыли на площадь, Там уже собрались почти все горожане, обменивались слухами под дождем. Джосты и Нагит были среди толпы, но ни один ни другой не помахали Колодину. Они уже несколько лет как перестали притворяться друзьями. Каладин вздрогнул. Родители называли город домом, и его отец не желал его покидать, но это место с каждым днем все меньше и меньше напоминало дом. Я скоро отсюда уеду. Подумал он, изнавая желание просто уйти из поды и забыть про его скудоумных обитателей, отправиться туда, где живут светлоглазые, мужчины и женщины, наделённые честью и красотой, достойные того высокого положения, которым их одарил Всемогущий. Подъехала карета Рашона. За годы в поде она утратила большую часть своего блеска. Золотая краска осыпалась, Темную древесину иссекла дорожная галька. Когда карета въехала на площадь, Ваберу и его парням наконец-то удалось установить небольшой навес. Дождь усилился, и капли стучали по его ткани, словно по большому барабану. В плотной толпе даже воздух изменился. На крыше он пах свежестью и чистотой. Теперь же казался спертым и влажным. Дверь кареты открылась. Хорошон располнёл, и его наряд пришлось перешить сообразно раздавшиеся талии. К культе правой ноги крепился деревянный протез, невидимый под отворотом брюк. Светлорд с трудом выбрался из кареты и с ворчанием нырнул под навес. Житенькие мокрые волосы и бородка словно превращали его в другого человека. Но глаза оставались прежними. Они казались меньше из-за округлившихся щёк, но все так же пылали гневом, когда он окинул взглядом толпу, как будто высматривал виновного, который бросил камень ему в спину. Не Лораль ли это в карете. Кто-то шевельнулся внутри, и наружу выбрался стройный мужчина с гладко лицом и светло-карими глазами, в выглаженном строгом зеленом мундире и с мечом у пояса. Он выглядел величаво. сам великий маршал Арам, его мускулистые фигуры и лицо с волевой частью производили сильное впечатление, разница между ним и Рошоном потрясала. Наконец показалась Лорали. В бледно-жёлтом платье классического покроя, с широкой юбкой и жёстким корсетом. Она глянула на падающие струи дождя, и к ней тотчас же бросился лакей с зонтиком. Сердце Каладина заколотилось. Они не разговаривали с того дня, когда Лорали унизила его в особняке Рошона, и всё же девушка была великолепна. Становясь всё более зрелая, она неустанно хорошела. Кому-то её тёмные волосы с иноземной светлой примесью показались бы непривлекательными, поскольку свидетельствовали о нечистой крови. Но Каладин был ими очарован. Рядом с ним Лерин вдруг оцепенел и негромко выругался. "Что такое?" спросил стоявший с другой стороны Тян, вытягивая шею, чтобы разглядеть происходящее. "Лараль, объяснила мать. У неё на рукаве молитва невесты". Каладин обомлел. Заметив белую тряпицу с синей гليفпарой, пришитую к рукаву платья девушки, она сожжёт молитву, когда о помолвке объявят официально. Но с кем? Ведь рели румёр, до меня доходили слухи, пробурчал отец. Похоже, Рашону не хотелось расставаться со связями, которые она может обеспечить. Он! воскликнул Каладин потрясенный. «Градоначальник решил сам на ней жениться. Собравшиеся, заметив молитву, начали шептаться. Светлоглазые сплошь и рядом женятся на девушках, которые намного моложе их, сказала Хесина. Для них женитьба в первую очередь способ обеспечить союз между домами. Он не унимался, Каладин, не веря своим ушам. Он шагнул вперед. Мы должны это остановить, мы должны, «Каладин!» — резко бросил отец. Но это их дело, не наше. Юноша умолк, чувствуя, как на голову падают крупные капли дождя, а мелкие превращаются в туман и улетают прочь. По площади текла вода, собираясь в выбоинах. Рядом с колод井ным из лужи поднялся спрэн дождя, словно соткавшийся из воды. И застыл, устремив в небо немигающий взгляд. Хорошо наперсон на свою трости кивнул на тиро, дворецкому. Того сопровождала жена. Сурового вида женщина по имени Алаксия. Натир изящным движением хлопнул в ладоши, принуждая толпу затихнуть. Вскоре единственным звуком сделался негромкий шум дождя. «Светлорд Марам заговорил рашонки, вкомы указывая на светлоглазого в мундире. Исполняющий обязанности великого маршала нашего княжества, он руководит защитой наших границ в отсутствие короля и светлоорда Садиса. Коладин кивнул. Все знали про Амарама. Он был куда более важной шишкой, чем большинство военных, что посещали Пот. Амарам выступил вперед. У вас красивый город. Он обратился к собравшимся темноглазам. У него был сильный, глубокий голос. Благодарю за гостеприимство. Коладин нахмурился, окинув взглядом горожан. Всех явно смутило это заявление. Обычно, продолжал Амарам, Этим делом занимаются мои подчиненные офицеры. Но раз уж я навещаю кузена, мне сподручнее все сделать самому. Это не настолько обременительное задание, чтобы поручать его кому-то другому. Светлорд, прошу прощения, сказал Каллинс, один из фермеров. Ну, что же это за дело? Что же еще, как не вербовка добрый фермер? Амарам кивнула Лакси, и та выступила вперед с доской, к которой был прикреплен лист бумаги. Король забрал с собой большую часть наших солдат, когда отправился исполнять договор отомщения. Моим военачальникам не хватает солдат, и возникла необходимость вербовать молодых людей в каждом городе и в каждой деревне на нашем пути. Если представляется возможным, мы берем и добровольцев. Горожане притихли. Мальчишки мечтали сбежать в армию. Но на самом деле мало кто из них осмелился бы на такое. Долг пода снабжать войско провизией, а не солдатами. Моя битва не столь славная, как война за отмщение, продолжил Амарам. Но наша священная обязанность защищать свои земли. Этот поход продлится четыре года, и когда вы исполните свой долг, то получите военную премию. равную одной десятой жалованию за весь период. Можно будет вернуться домой или остаться еще на один срок, отличиться и подняться до высокого ранга, что может означать повышение на один нан для всех ваших детей. Добровольцы есть? Я пойду, выкрикнул Джол, шагнув вперед. И я! раздался голос Эбри. Нет! Воскликнула мать Джоста, хватая его за руку. Как же поля! Поля важны темноглазая», — сказала Марам. Но защита нашего народа несравнимо важнее. Король посылает нам сокровища, захваченные на равнинах. Этих самосветов хватит, чтобы в случае необходимости обеспечить едой весь Алиткар. Вам обоим мы очень рады. еще кто-нибудь? вышли три парня, и мужчина постарше. Харл Чежина умерла от рубцевой лихорадки. Это его дочь Каладин не смог спасти после того, как та упала. Отлично. Еще желающие будут. Горожане молчали, даже странно. Многие мальчики, которые так часто говорили, как бы стать солдатами, отворачивались. Каладин чувствовал, как бьется сердце. Как дёргаются мышцы на ногах, словно его тело то корвалось вперед. Он станет лекарем. Лирин посмотрел на сына, и в его темно карих глазах мелькнула глубоко запрятанная тревога. Но когда Каладин не шевельнулся, его отец расслабился. Отлично, Амарам кивнул Рашону. Нам все же понадобится список. Список, негромко спросил Лирин. Амарам посмотрел на него. Армии нужно много солдат темнорождённый. Я беру добровольцев в первую очередь, но наши ряды необходимо пополнять. Мой кузен градоначальник наделён высоким долгом решать, кого именно послать на войну. Алаксия, прочитай первые четыре имени. Вилел Рашон и последнее. Женщина посмотрела на свой лист и начала читать бесстрастным голосом. Эгил сын Марфа. Кол сын Талиба!» Каладин глянул на отца с мрачным предчувствием. Он не может тебя забрать, прошептал Лерин. У нас второй нан, и мы оказываем городу важные услуги. И я лекарь, ты мой единственный ученик. По закону нас нельзя принудительно завербовать. Хорошо, он это знает. Хабрин сына Рафика, продолжала Алаксия. «Джорна, сын Лоутуса!» Помедлив она оторвала взгляд от листа. Тиен, сын Лерина!» На площади воцарилась мертвая тишина, даже дождь как будто утих на миг. Потом все взгляды обратились к Тиену. Мальчик казался растерянным. Лирин был неуязвим, как городской лекарь, Каладин, как его ученик, но не Тиен. Он всего лишь третий ученик плотника, неважный, беззащитный. Кисина крепко схватила Тиена. Нет! Лерин кинулся вперед, защищая их. Колодин стоял как громом поражённый, смотрел на Рошона. улыбающегося довольного Рашона. Мы отняли у тебя сына. Понял Колодин, глядя в запалавшие глаза. Это месть. Я, проговорил Тиен. Армия Казалось, впервые в жизни уверенность в себе и беззаботность покинули его. Он широко распахнул глаза и сильно побледнел. Мальчик падал в обморок при виде крови. Ненавидел драться. Он был все еще маленьким и тощим, несмотря на свой возраст. Он слишком молод, заявил Лерин. Соседи расступились, и семья лекаря осталась в одиночестве под дождем. Амарам нахмурился. В городах даже восьмилетних и девятилетних записывают солдаты. Светлоглазых, выкрикнул Лирен. Они учатся на офицеров, их не посылают в бой. Амарам помрачнел еще сильнее. Он вышел под дождь и подошел к семье Каладина. Сколько тебе лет, сынок? спросил он Дияна. Ему 13, ответил Лирен. Амарам посмотрел на него. «Лекарь, я про тебя слышал. Он вздохнул и повернулся к Рашону. «Кузен, у меня нет времени, чтобы вмешиваться в ваши мелкие провинциальные дрязги. Нет ли другого подходящего мальчика?" "Это мой выбор", заявил Рашон. "Сделанный в рамках закона. Я имею право посылать тех, без кого город может обойтись. Ну так вот, этот мальчик в списке первый". Лерин шагнул вперед, его глаза пылали гневом. Великий маршал Арам поймал его за руку. Не делай того, о чем пожалеешь темноглазый. Градоначальник действует по закону. Ты лекарь, скалил зубы, прикрываясь законом, крикнул Рошон Лерину. Что ж, теперь закон обратился против тебя. Можешь оставить сферу себе. Твое лицо в этот миг достойная плата за все!» Я, снова проговорил Тьен. Каладин никогда не видел брата в таком ужасе. Сам он был бессилен. Толпа глядела на Лерина, которого по-прежнему держал за руку светлоглазый генерал. Они с рашёном сверлили друг друга взглядами. "Я сделаю мальчика посыльным на два года", пообещал Амарам. — его не пошлют воевать. Это лучшее, что я могу предложить. Нам сейчас дорога каждая пара рук". Лерин обмяк, потом уронил голову. Хорон расхохотался и махнул Лараль, чтобы она вернулась к карету. Девушка так и сделала и даже не посмотрела на Колодина. Хорош последовал за ней, хотя он всё ещё смеялся. Его лицо сделалось жёстким, безжизненным, в точности как тучи над их головами. Хорошо отомстил, но сын его был по-прежнему мёртв, а сам он не мог покинуть остывший пот. Амарама кинул толпу взглядом. Рекруты могут взять с собой две смены одежды и до трёх камней других пожитков. Их взвесят, приказывая явиться в лагерь через два часа и доложиться сержанту Хеву. Он повернулся и направился следом за Рашоном. Сиен глянул ему в спину, бледный как известь. Колодин видел в каком он ужасе от того, что придётся покинуть семью. Именно Цин заставлял улыбаться старшего брата, когда шел дождь. Каладин ощущал настоящую боль в идее его таким испуганным. Это было неправильно. Цин должен улыбаться, в этом его суть. Он нащупал в кармане деревянную лошадку. Цин всегда приносил ему утешение, если было больно. И вдруг Каладин понял, что может кое-чем отплатить брату. Пора перестать прятаться в комнате, когда кто-то другой держит в руках светящийся шар, подумал Каладин. Пора стать мужчиной. Свет лорд Амарам, Заорал он. Генерал замешкался на лесенке у кареты, уже одной ногой внутри, повернул голову. Я хочу пойти вместо Тьена! Не разрешаю, Донесся изнутри голос Рашона. Закон дает мне право выбирать. Амарам мрачно кивнул. "Когда возьмите и меня", потребовал Каладин. "Я могу пойти добровольцем. По крайней мере, Меритен не будет один". "Колодин!" ахнула Хисина, хватая его за руку. "Это разрешено", согласился Амарам. "Я не откажу ни одному добровольцу. Если хочешь вступить в наши ряды, добро пожаловать". "Колодин, нет", задохнулся Лерин. "Я не могу потерять вас обоих". Не для этого. юноша посмотрел на Тьена. Детское лицо было мокрым под широкими полями шляпы. Братишка покачал головой, но в его глазах сверкнула надежда. Я пойду, сказал Каладин, переведя взгляд на Амарама. Берите меня добровольцем. Тогда у тебя два часа. Марам забрался в карету. Ограничение по вещам такое же, как и для остальных. Дверца кареты захлопнулась, но Каладин успел разглядеть лицо Рашона, ставшее ещё довольнее, чем прежде. Скрепя и расплёскивая воду, экипаж двинулся прочь с его крыши стекла, собравшаяся за время стоянки вода. "Почему?" срывающимся голосом спросил Лирин, поворачиваясь к Колодину. "Почему ты так со мной поступил, после всех наших планов?" Колодин посмотрел на Тиена. Брат взял его за руку и прошептал: "Спасибо, Колодин, спасибо. Я потерял вас обоих". Сипло выдавил Лерин, потом повернулся и зашлепал прочь по лужам. В бурю всё обоих. Он плакал. Мать тоже плакала. Она снова бросилась обнимать Ена. "Отец!" крикнул Каладин, потрясённый собственной уверенностью. Лерин замешкался под дождем. Одной ногой в луже, где сбились кучи спрены дождя. А нет, ползли от него точно стоящие торчком слизни. Через четыре года я верну его домой живым и здоровым, пообещал Каладин. Клянусь бурями и десятым именем самого всемогущего. Обещаю, я верну его домой. Обещаю.